Второе. «Да, Рыжий Герасим был отцом моей Тамары, не отчимом, а отцом, родным, законным, единокровным. Здесь они жили и жили втроем в этой комнате, он мать и она. Но он был старшей матери на 17 лет, да к тому же свихнулся после войны на этих своих жидах, на этом самом, — говорила Тамара, — ну, ты же знаешь». Да сверх того еще начал пить, да сверх всего еще побираться. И мать добилась развода и комнаты от работы. Пусть у кладбища, пусть хоть на кладбище, только подальше от этого чучела. С их переездом в наши края все обрывалось. Но он ни разу не был в их новом доме. Боялся тюрьмы и психушки. Мать сумела его запугать. Но то ли нечаянно то ли нарочно, все дни ошивался где-то поблизости, не рядом, но и недалеко. Много раз его порывались выселить, но тут он умел за себя постоять, бил кулаком по впалой груди, гремел медалями и орденами, он был на войне контужен и ранен, он проливал свою русскую кровь, пока тут жиды... Жиды и здесь не оставляли в покое. Никогда ничего у нее к нему не было, ни дочерних, ни просто каких-либо чувств. И все же она к нему приходила, ненадолго, всегда тайком от матери, прибирала, готовила и уходила, не ответив на его идиотские выкрики. Так она и жила, с этой тайной, с этой вечной тяжестью на душе, со стыдом и досадой, и с фамилией матери. Отчество же! Но тут-то и фокус. Потому что Герасим, бессмертный Герасим, по паспорту был совсем не Герасим. От таких же бродяг и нищих, как он, он получил свое знаменитое имя, партийную кличку, как он сам выражался. А когда-то прежде он был Алексеем, в иной, далекой, забытой жизни. Быть может, как раз до того момента, пока еще оставался отцом. Ей казалась спасительной эта подмена, хотя, конечно, с другой стороны, у нее не могло быть иного отчества. Алексей же имя отнюдь нередкое. Кто бы мог ее заподозрить? Вот такая высвечивалась история, и была она мне близка и понятна, и даже как будто давно знакома. Я слушала ее с неослабным вниманием, с болью сочувствием, но и с радостью. Даже эта путаница с именами не казалась мне чересчур удивительной, а скорее необходимой подробностью, как бы вынутой из еврейского быта, где такое случалось в каждой семье, где имя не было чем-то незыблемым, данным раз и навсегда от рождения, но менялось в зависимости от обстоятельств для родных одно, для друзей другое и третье, полузабытое в паспорте. Ну вот мать ее вышла замуж. Была она еще вполне ничего, за лихого майора, рубаху парня, на три года моложе ее, скомпенсировала свой девичий промах. Но, видно, ничего нельзя скомпенсировать, и фальшивый купон путешествует по цепочке, как в том бесконечном рассказе Толстого. С первых же месяцев после свадьбы майор стал приставать к Тамаре. «Что мне делать, если жизнь состоит из банальности?» Но для вас банальность, пустая деталь, а каким замогильным холодом наполнялось мое нутро, как мутилось мое сознание от немыслимой широты, от прямо-таки бесконечной возможности, заложенной в этом слове. А потом майор получил назначение в Минск, и они решили уехать вместе, а комнату матери сдать его другу, допустим так и она ни о чем не стала просить, но твердо сказала, что не поедет, что не хочет бросать институт, будет жить в общежитии. Мать с явной радостью согласилась, она еще упивалась любовью и не стала задумываться над тем, как это ее дочки с московской пропиской могут дать в Москве общежитие. И Тамара оказалась здесь, у отца. Больше ей некуда было податься. Между тем Герасим — Постой, постой! — она вдруг задумалась на минуту. — Как же так? — Как ты здесь меня отыскал? — Ну ведь я же рассказывала через справочную. Я принял за тебя ту девицу у Кофмана и понял, что мне никуда не деться, что я все равно без тебя не могу. Ну, а тут как раз попался мне адрес. — Нет, этого не может быть. — Как? Почему? — Ты забыл о прописке. Черт, действительно, как я мог упустить? Брось, говорю я, какая разница? Ну, узнал у соседей, ну, встретил на улице. Важно не это, а то, что сейчас ты сидишь вот здесь, рядом со мной. Ты живая, ты есть, ты существуешь. И все это существует, вот что важно. Ты уверен? Она слегка усмехается. Я не понимаю ее настроение. В чем? В чем это я уверен? В том, что все действительно существует. Да, — говорю я как можно тверже, — в этом я абсолютно уверен. Герасим, между тем, становился все хуже, слабел и умственно, и физически, требовал все больше внимания. Правда, он почти перестал побираться. Лишь изредка раз или два в неделю выходил он утром подсобирать на поправку, и тут же невозможно было его Удержать. Тамара его несколько раз запирала, но он устраивал такой скандал, что соседям приходилось взламывать дверь, а однажды разбил окно кулаком, вылез и так и пошел окровавленный. Потом хвастался тем же соседям, что ему еще охотнее подавали. Это были у него такие праздники, редкие часы душевного подъема. В основном же он просто лежал на диване, вертел рыжий своей головой, как бы проверяя исправность шейных позвонков, и бормотал, бормотал непрерывно. Всякого входящего он приветствовал по-своему, но если не дожидался ответа, терял интерес и продолжал бормотать. Соседи поговорили о больнице, но Тамара упорно не соглашалась. «Знаешь, я его не люблю, чаще всего почти ненавижу, а туда нет, все-таки жалко». Он ведь однажды уже лежал, я видела, как с ним там обращаются. Он мне отец, я всегда это чувствую. Мы ведь с ним очень-очень даже похожи. Ну уж, не спорь, не спорь, я знаю, глаза-то зеленые, не откажешься. Неправда, у него желто-зеленые, а у тебя, какие у тебя? Я знал, какие у нее глаза, но нарушенно делал длинную паузу. Я мог теперь долго смотреть, выясняя, в другое время это было неловко. Чего вдруг он? Ни с того, ни с сего. А у тебя серо-зеленый. У него маленькие злые, а у тебя большие и добрые. Скажешь, добрые. Какие там добрые? Просто ты ко мне хорошо относишься. Да, ты права, — говорил я серьезно. Тут ты права, хорошо отношусь. Ты даже представить себе не можешь, как хорошо. Я к тебе отношусь.